Где-то через полчаса её заколотило. Дрожь не прекращалась, даже когда она, стараясь согреться, накинула на себя накидку, несколько одеял и платков, и ещё какие-то тряпки. Сидела и тряслась, стучала зубами. Холод шёл изнутри, и унять его было невозможно. Раза 3 или 4, кусая губы, она поднималась к панно, но все её попытки набить хоть один букет, поправить фон, залатать ещё унисой допущенные прорехи, оканчивались бегством обратно на тюфяк под трепишный ворох. Листья не слушались, кололись, пальцы мёрзли и промахивались по узору, но главное в голове не переставая звенело: "Не хочу, не хочу, не хочу. Он подлый убийца, урод, убийца. Ненавижу". Слёз не было, холод был. Солнце ушло из окон. Две девочки-служанки зажгли лампы и принесли подносы с едой. Одна тронула ее за плечо. «Госпожа мастер, обед!» Эльга не ответила, сидя с закрытыми глазами. И девочка пропала, будто ее и не было. Мир под веками и снаружи был одинаково и холодно темен. Рисунок ее оказался зыбким, вянущим, теряющим отдельные листья и связки. Через какое-то время Эльга зашептала. «Ненавижу. Слышишь? Давай, убей меня!» Я не сделаю тебе больше ни одного букета. Убей, слышишь? Я серьёзно. Так, да? спросила она колонны, когда ничего не изменилось. Хорошо. Подтащив к тюфеку лиственный мешок, Эльга запустила руки в его шуршащее нутро и кинула на колени тёмно-зелёный сухой ворох. Смотри. Она принялась мять и рвать листья. Мстительно зло, раздирая их по жилкам напополам. Как придётся. Осколки дождём падали на пол. Она сдвигала их ногой. Вот так. Никаких тебе приспешников на пано, никакой тебе радости на расстоянии. Через какое-то время Эльга вдруг заметила, что даже в раздёрганных, раскрошенных листьях всё же проглядывает узор. Она хотела было и его сместила ладонью, но остановила движение, пригляделась. Потом легко коснулась пальцами кучки, поправила. Чуть сместила рисунок, делая его чётче. С букетом улыбнулся господин Никис. Командир Никис. Ах, кажется, даже ободряюще подмигнул. Дальше Эльга уже работала, забыв про холод, голод, боль в бедре. Скоринара. Нет, про Скоринара помнила, но как про тень, мушку перед глазами. Из-под пальцев туп-ток-ток на полу выросли свиной мальчишка. Инник Болгет, глядящий светло и смело. За ним рядом встал Биарт Гостра. Сдёрнул подбородок, кладя мальчишке руку на плечо. Оба из Шимуца. Выдохнув, пришлось нести ещё один мешок и отвоёвывать новые плитки, спускаясь с возвышения. Скоро, утекая узором к колоннам, появились Корт Йорхельце и Густер Малес. Поднялись тонколицые женщины и выстроились строем строгие мужчины в горжетах и молондирах. Эльга выкладывала букеты, забыв о времени, чувствуя, как жаром обвивает щёки и лоб. Как внутри звенит, поёт музыка пальцев. Ещё, ещё. Что это за дрянь? Внезапно появившийся скоринар оттолкнул её сапогом и затопталса на букетах. Листья взлетали будто бабочки, хрустели, осыпались без всякого порядка. В окнах стояла ночь, глубокая, чёрная. Красным огнём горел под фонарём бересклет. Что это? Скоринар размял, разметал букеты ногами. Потом повернулся к панно. «Даже не прикоснулась?» Наклонившись, он влепил Эльге по щечину. «Хочешь умереть?» «Хочу!» Скоринар щелкнул зубами. «Обязательно, дорогая моя! Обязательно!» «Но не сейчас!» «Ты должна!» Он размазал сапогом улыбку командира Некиса по плиткам. «Ты должна сделать мне панно!» «Даже если бы могла!» Эльга не закончила. Скоринар подскочив, схватил её за горло. Ты сможешь, зашипел он ей в лицо. Или я убью всех, кто тебе так или иначе дорог. Всех, кому ты дарила свои дерьмовые портреты, а также всех, с кем ты здоровалась или просто желала долгой жизни. Всех. Я Эльге не хватило дыхания. Она дёрнулась. Скоринар встряхнул её, а затем неожиданно расцепил пальцы. Судорожно дыша, Эльга распростёрлась на полу. Знаешь что? Чторис сказал Скеренар. Я тебе помогу. Ты говоришь, что тебе не хватает мастерства. Хорошо. Он поправил висящую на крюке лампу и обошёл колонну, постукивая по ней пальцем. Я нашёл решение. Подойдя к Эльге, мастер смерти хлопнул себя по ляшкам. Ну, спроси меня, какое решение я нашёл. К Эльга закашлялась. Ну мне этого кха достаточно. С ухмылкой произнес Скоринар, глядя, как девушка корчится, глушит кашель в тряпках. А на твой вопрос ответ будет такой. Это самое элегантное решение, какое я знаю. За одну ночь, дорогая моя, ты постареешь на 30 лет. Если тебе не хватает мастерства, то, думаю, у тебя к утру его появится с избытком. Ведь мастерство, как и опыт, растет вместе со временем. А для тебя оно... пролетит совершенно незаметно. А? Какого? Он рассмеялся. Я молодец. Я умница. Утром я пришлю к тебе будущих нгавров и титеров моих вейларов. Надеюсь, тебе уже не составит труда их изобразить. Глядишь, так и до грандаля дорастёшь, а? Мечтаешь же стать грандалем. Эльго посмотрела на Скоринара так, что тот невольно передернул плечами. Глупая, сказал он. Желание меня убить и желание стать грандалем. Это разные желания. Хотя в одном они сходятся, они невыполнимы. Он захохотал. Эльга собрала в хапку часть растоптанных листьев или глаз ними. Натянула одеяло под подбородок, отвернулась. Ой, я помогу, сказал сколинар. Невидимый, он застучал каблуками сапог по полу. Затем на Эльгу посыпались листья. Шурша Они хоронили ее под собой. Скоринар не остановился, пока не воздвиг над девушкой небольшой лиственный холм. Кажется, распотрошил два или три мешка. «Вот», — выдохнул он удовлетворенно. «Надеюсь, это поможет», — Иза хохотал снова. Когда он ушел, Эльге казалось, что смех его еще звенит под сводом. «Мне станет сорок пять», — подумалось ей. «Это больше, чем у Нисси. Я, наверное, посидею». Она почувствовала голод и подолась из листственной кучек к низкому столику, на котором с утра стояли горшки и блюда. Эльга выбрала жареную курицу с клубнями и уплела больше половины холодной тушки. В сущности, на следующие 30 лет наелась. Тоже не последнее мастерство. Затем отпила из кувшина подкисшего молока. Ей опять приснилось, что из макушки у неё растут листья. Но теперь, присмотревшись к себе повнимательней, Она обнаружила, что вся покрыта шелковой молодой порослью. Эльга ощущала, как живительные токи текут в ней к черенкам и веткам. Как они медленно, но упрямо протискиваются из нее, распускаются, увеличиваются в размерах. Как сама она словно сохнет, отдавая листьям свою силу. Было больно. Проснулась она от холода. Тело казалось чужим. То есть оно и было чужим, гораздо более взрослым, чем раньше. Руки, пальцы сделались длиннее и суше. Волосы отросли до пояса. Пополнела, обвисла грудь. Щеки втянулись, лицо было как маска. Эльга съежилась под одеялом, под лиственным покровом, привыкая к новой себе, постаревшей Эльге, прислушиваясь к стуку сердца, дыханию, пощипыванию в пальцах. Значит, правда. Значит, он умеет. Жутко. Я теперь я? Или уже не я. Кто эта женщина, своевольно угнездившаяся внутри? Судорожно вздохнув, она ощупала плечи, живот, икры, которые отозвались лёгкой затухающей болью. Тряхнула тяжёлой от волос головой. Я всё ещё Эльга. Странно, но к ней пришла уверенность, что мастерство её действительно возросло. Даже не надо было напрягаться, чтобы увидеть во тьме бегущие всюду узоры. Рисунки предметов, зала, сада за тёмными окнами. Трепещущие букеты людей за стенами, видлись словно мерцающие огоньки. Пальцы зудели, требуя работы. Дай нам её, дай. Пусть он подавится. Мы набьём, подрежем, сложим, сомнём, вылепим. Они даже по телу своей хозяйки принялись выбивать приказные дроби. Вставай, вставай. И, честно говоря, хотелось Больше всего на свете хотелось встать и как в бой повести за собой на панно лиственную армию. Мастерство бурлило. Печать на запястье горела, будто зеленый кошачий глаз. Но Эльга назло этому призыву не стала спешить. Это было зрелое, мстительное чувство. Ненависть и к себе, и к мастерству, и к листьям. Оказывается, можно было одновременно и любить призвание, и испытывать отвращение к нему. Наверное, я повзрослела, подумала она. Мастер Маро тоже иногда замирала с таким выражением лица, будто ей смертельно надоело стучать пальцами по морбете. Ничего. Эльга дождалась, пока слуги, дышно передвигаясь, подлили масло в потухшие лампы, сменили тряпки, ковры и блюда, с лёгким шелестом натёрли полы и только потом встала. Листья осыпались с неё, как лоскуты с платья. Госпожа мастер, ванну Она качнула головой. Панно, освещённое розовым рассветным полусветом, потянуло её к себе, а за ней, как ручные, потекли листья, собираясь в длинный и словно живой шлейф. Двинув пальцем, Эльга вызвала шевеление в мешках. Она сделала приглашающий жест, и оттуда с шорохом рванули листвинные ленты. Скрутились у неё над головой, потекли короной, крыльями следом. Часть, опадая, стала продолжением шлейфа. Часть разлетелась по залу. Дальше она работала. Оторопевшие визитёры, будущие нгавры, титераи и командиры раскрывали рты перед кружением листьев. Эльги же хватала одного взгляда, чтобы запомнить и сложить в себе их узоры. Потом она прогоняла их прочь из зала. Кажется, несколько раз мелькало лицо Скаренара, чего-то требующее, любопытное. Смещался свет, золотился воздух, какие-то фигуры, люди проскальзывали за спиной. Всё это не стоило и талики внимания. Вытянув лестницу, Эльга начала сверху. Возможно, сопротивления листьев в прошлый раз действительно не было. С другой стороны, а сколько времени прошло? 30 лет. Тень улыбки коснулась эльгиных губ. Туп-ток. Пальцы набивали фон: северные, восточные пейзажи, снег, мох, тайгу. Вниз, передвинуть лестницу. Вверх. Листья лежались сами. Их оставалось только подбить, поправить, кое-где втиснуть в ряд. Мельком Эльга удивлялась, как медленно и неэкономно работала раньше. Глупая, старая пятнадцатилетняя дурочка. Униссе следовало бы её выпороть. Или, как Суниса и делал это строгий мастер Крисп, посадить в тёмную кладовую. Ворах не нужных движений, своенвольные пальцы, пыль в голове. Нет, всё это в прошлом. Эльга работала Букеты прорастали в лиственных рамах. Будущие титеры и ангавры глазели, хмурились, подбоченивались, принимали важный вид. Она не правила их узоры. Достаточно было лишнего изгиба, сцепившихся зубчиков, и то естество, что составляло их суть, выпячивалось с панно. Вот что она делала. Уже не люди смотрели со стены, а жадность, страх, алчность, самоуверенность, хитрость и глупость в человеческом обличье. Где-то в другом мире хлопал в ладоши, радуясь и узнавая своих подчиненных с Коренар. Ему нравилось. Мелькали новые лица, звучали слова. «Я, Халиман Тахур, рад засвидетельствовать на панно, во славу повелителя нашего низкий свой лик». Солнечные пятна плыли по своду, освещая росписи. Эльга перекусила, так и не поняв чем. Сладким, соленым, фруктами, мясом. Ответить бы не смогла, это не отложилось в памяти. Всё, что на мгновение заняло её внимание, это ступенька, о которую она отбила пальцы на ноге. Ерунда. Ерунда. Ничего не существовало. Ничто не было сколько-нибудь важным. Подоткнув платье, Эльга работала. И на западе фоном прорастало обширное каменистое пограничье, дикие степи, тангария, обожжённой тенью серых земель. Букеты множились. Она без трепета стирала почерневшие, мёртвые рисунки. и набивала новые. Протягивала связующие нити к коренару, обозначала городки и местечки, десятком других листьев намечала леса, реки и поля. Туп-тум-тум. Где-то на второй, нижней половине пано, оказалось вдруг, что уже не имеет значения, есть ли у неё в наличии необходимые листья. Годились любые: берёзовые, липовые, осиновые, дубовые, крапивные, рябиновые, яблоневые. Любые. Эльга неожиданно вспомнила, что и локей Фаста когда-то давно в прошлой зыбкой жизни обмолвился, что не видит разницы из чего делать букет. Он тогда ел пирог и говорил именно об этом. О том, что для настоящего мастера не важно, что находится у него под рукой. Правда, понятно это стало только сейчас. И про страх. Эльга остановила пальцы. Про страх он говорил, чтобы она ничего не боялась, что будет страшно. и что-то про предел. Но, похоже, она своего предела как раз достигла. Скоринар уже не пугает её. День назад, когда она была моложе. Да. День назад. Эльга тряхнула головой. Нечего об этом думать. Сейчас её задача панно. Пусть. Она это делает не для Скоринара. Это мастерство. Жжёт изнутри, колят пальцы. И, возможно, через неделю или через месяц, если Эльга доживёт, Оно достигнет такого уровня, что позволит разглядеть сам узор мастерства. А потом, — подумала Эльга, — я лишу этого узора с коренара. Подцеплю на букете и незаметно, по листику, по крупинке, вычищу его весь. Или разом и целиком. И больше он никогда не сможет убивать. Мне надо только дорасти. Она сжала зубы. Тум-тум-тум. Туп-ток. Ради мастера Мару. ради господина Никеса, ради всех казнённых и всех ещё живых. Казалось пальцев не 10, казалось их 20, 30, 40 и восемь рук. Листья становились в ряды, ряды складывались в узоры, узоры помельче встраивались в общий узор, в гигантский букет края, где в центре, пауком в сердце паутины, улыбалась кривой ухмылкой разноглазая смерть. Эльга работала, пока не обнаружила, что листья кончились. Когда Ната шла к от пану, погасила последнюю лампу и заснула на тюфеке, как в омут провалилась. Приснилось ей мастер Мару, внимательно изучающая стену в пяти шагах от неё, а рядом задумчиво чесал бороду Фаста. Эльга словно бы бодрствовала, рассматривая дорогих ей людей с того же места, где уснула. Но они как нарочно не спешили её замечать. Стояли спиной в неверном, мерцающем свете Ии и Локей, и Унисса. позволяли Эльге лишь на короткие мгновения ухватить рисунок одного или другого профиля. Разговаривали неслышно, о чём непонятно. "Мастер Мару", прошептала во сне Эльга. Но с губ её не сорвалось ни звука. Тогда она изо всех сил напрягла горло. "Мастер Мару, услышьте меня!" И снова ничего. Не было голоса. Васта что-то показал женщине рукой на панно. акивнула. Эльга не разобрала ни одного узора, не увидела ни одного знакомого завитка. Сплошная темнота. Мас, отступив на шаг, мастер Мару неожиданно раскинула руки и устремилась к пано, словно собираясь его обнять. В том мгновении, когда столкновение уже было неизбежно, она вдруг просыпалась листьями, застывая в темноте букетом, похожим очертаниями на женскую фигуру. Фастобрать разгон не стал. Подступил и... Пух! Взорвался лиственным дождем. «Нет!» — крикнула Эльга. Она заплакала. Во сне она могла плакать. Чувство потерянности, одиночества, тоски сделалось настолько сильным, что Эльга решила тоже стать букетом. Во всяком случае, ни Фаста, ни Мастер Мару не должны были оставлять ее одну. Она поднялась, чтобы кинуться к панно, Но не смогла сделать и шага. Встоило ей опустить глаза, и оказалось, что вместо ног и тело у неё гибкий, надтреснутый ствол, а вместо рук ветви. Волосы же, потянувшись вверх. Эй-эй! Рано пока. Скоринар вырвал её из сна пощёчиной. Эльга заморгала, с трудом возвращаясь в реальный мир. Было темно, разгар безлунной ночи. Скоринар, правда, пришёл со свечой. Фитиль потрескивал, оцветы плясали на складках кружевной ночной рубашки мастера смерти. — Я смотрю, ты сделала панно. — За день, — сказал он, недоверчиво качнув головой. — Значит, я был прав. — Там еще осталось, — сказала Эльга, удивляясь своему хрипящему, слабому голосу. — Что там? Ерунда. Уже годится. Я всех прекрасно чувствую. Скоринар широко зевнул, Потом поднёс свечку к Эльге, разглядывая её лицо. Хочу тебе сказать, эта ночь прибавит тебе ещё 30 лет. Новость Эльга восприняла почти равнодушно. Почему? прошептала она. Потому что я, мастер смерти, сказал с коринар фыркнув. Я люблю убивать. А ты хочешь убить меня? Если бы я стала Грандалем, скорее всего, ты умрёшь во сне. Скоринар, будто в подтверждении своих слов, задул свечу. Какое-то время они молчали в темноте. Во мраке, если вглядываться, всё же проступали колонны и был виден силуэт окна. Если бы я стала грандалем, я бы точно тебя убила, сказала Эльга. Я знаю. Скоринар, кажется, кивнул. Но такого мастерства достичь невозможно. И я всегда смогу убить тебя раньше. Но это Это волнующе. Аж мурашки. Он рассмеялся. Как представляли, что ты атакуешь меня своими листьями. Это случится не так, сказала Эльга. А как? Возможно, я скажу завтра, если доживёшь до утра. В любом случае, Скоринар поднялся. Я тебя, конечно, навещу и, возможно, торжественно открою пано для жирной столичной знати. Пусть посмотрят. как должен управляться край. А ты, живая или мертвая, что не важно, все это время будешь сидеть в уголке, как старая кукла. Думаю, ты понимаешь, таких опасных людей нужно держать поближе к себе. Ну, вроде все. Добрых снов. Он сошел с возвышения и остановился, едва-едва голубея во тьме рубашкой. «Кстати», — добавил он, «рыцака твоего я тоже убил». Жутко надоедливый и самоуверенный был парень. Эльга вдохнула и выдохнула. А потом забыла, как дышать. Рыцак. Очнулась она в деревянном кресле, обложенная подушками так, что они намертво зафиксировали тело. Руки, оголенные до локтей, лежали на подлокотниках. Странные руки. Эльга впервые заметила, какие они морщинистые, желтоватые. То ли в веснушках, то ли в пятнах, в бледном узоре вен. Она сжала тонкие холодные пальцы. Её руки. Это её руки. Но ну, как тяжело ими командовать. Многое помнят, многое знают, но совсем не хотят слушаться. И ногти подстрижены коротко. Все, даже на мизинце. С некоторым удивлением Эльга обнаружила на себе незнакомое платье, женскую шерстяную свитку, которой у неё никогда не было. Узорчатый плат, подвязанный в поясе. какое-то белое покрывало на плечах. Разодели, как на праздник. Ох, вспомнила она. Я жива. Мне 75. Я жива. Я не умерла. Ну уж точно мне не дожить до завтра. Шевельнув головой, Эльга подняла глаза. Далось ей это нелегко. В голове лениво колыхнулась боль, вызванная, казалось бы, совсем скромным движением. Старая развалена. Вот кто она. В паโดнии вроде бы у кузиников была бабка Стася. Сидела она на лавочке, словно приклеенная. Эльга поморщилась от цвета, показавшегося слишком ярким. День. Почти полдень. К вечеру солнце уходит, а сейчас мажет колонны противным золотом. Больно смотреть. Нет, солнце уже не радует. Вокруг был всё тот же зал. Только все столики, все ковры, её уже почти родной тюфяк были убраны. Она сидела в одиночестве у ниши, в которой складировали все лестницы и приступки. До панно три шага пройти. Только скорее всего, ей и одного будет много. Вот где мастерства бы занять. Зал был пуст. Эльга подняла руку, чтобы убрать назойливое, лезущее к лицу, щекочущее щёки покрывало. Но оказалось, что это вовсе не покрывало, а волосы седые, отросшие, кое-как расчёсанные, длинные. вскривала. Какая дура. Она издала звук, похожий на кашель. Вот уже и смех у неё старческий. Ладно, подумала Эльга. Ладно. Взгляд её поплыл по пано. В правом нижнем углу нашлась прореха. Слой листьев, составляющий фон, осыпался неровным полумесяцем. Теперь, наверное, уже и доделать будет некому. Или самой. Возможно, это не самая лучшая идея помогать тому, кто тебя в сущности уже убил. Если бы она могла Эльга прислушалась к себе, к затруднённому дыханию, к ноющей боли в суставах и усмехнулась. Нет. Не Грандаль. Ощущение всемогущества, силы не было. Старый мастер. Старая дура. Не Грандаль. Но заделать прореху она, как мастер, Эльга вцепилась пальцами в подлокотники и вывернула себя из подушечной тюрьмы. Выпрямилась, выдохнула победно. Ай-ай-ай. Куда? Весь ослепительно клетчатый Скоринар взбежал на возвышение. Там Эльги было трудно говорить. Скоринар проследил за её взглядом, лицо его всё так же измазанное белилами, сложилось в нисходительную гримасу. Меня это устраивает, сказал он. Сломав хрупкое сопротивление Эльги, Скоринар усадил её обратно в кресло. Сжал предплечье сильными молодыми пальцами. Сиди. Ты своё дело сделала. Или ты грандаль? Нет, прошептала Эльга. Скоринар усмехнулся. Я же тебе говорил, что это всё сказки. Мне, конечно, страшновато было. Представлял утром, как ты просыпаясь, тут же разбираешь меня на лоскутки. А что? Вероятность же была. Но нет, так нет. Он насмешливо фыркнул, прошёл, протанцевал к косыповавшемуся куску и распинал растоптал листья на полу. У в дверях зала тем временем произошло движение. Парами и поодиночке внутрь, в блеске камней и золота, стали пробираться богато одетые люди мужчины и женщины. Искоринар замахала руками: "Сюда! Сюда!" Он встал на край возвышения. Люди опасливо подходили. 5, 10, 15 человек, 20, 30. Сзади к ним пристраивалась стража. Но громадный зал всё равно казался полупустым. Подходите, подходите, улыбался скоринар. Его разноглазые глаза смотрели с укором. Ну уже, сегодня никаких казней не планируется. Люди вы заслуженные, и насколько я могу судить, не держите на меня зла. То есть я это чувствую. Да, со мной можно неплохо ладить. Расслабьтесь. Сегодня я хочу показать вам вот это панно. Скоринар показал на панно рукой. «Здесь весь край!» Голос его продолжал звучать, но Эльга вдруг перестала его слышать. Все ее внимание сосредоточилось на одиноком листике, пропущенном с коренаром, и оставшемся лежать на полу. Едва заметными движениями пальцев она стала подтягивать его к себе. Со стороны, наверное, оказалось, что лист перемещается без какой-либо цели, влекомый единственно сквозняком. На ладонь, на шаг, кувыркнувшись в воздухе, С одного края по новь другой Эльга работала терпеливо, ощущая лист как маленькую жизнь. Сливовый, как тот, самый первый, подаренный ей Унисой, с которого всё и началось, с которым она, желая вернуть, побежала мимо дяди Вовтура и приезжего мастера из Зори. Как давно это было. Лист наконец добрался до кресла. Был он слегка пожухший, по коричневевший, хрупкий. совсем как сама Эльга. На остатки сил она заставила его подлететь вверх, к подлокотнику, и повернула руку. Лист невесомо лег на ладонь. Эльга сжала пальцы, и стало темно. Будто во всем крае установилась ночь. Впрочем, испугаться она не успела, потому что жуткая беспросветная чернота длилась всего мгновения. Потом сквозь нее, кромсая ее, дробя на округлые овальные зубчатые осколки, Хлынул свет, затмил всё собой и обернулся дивным, чарующим, сверкающим узором. Сложенный из листьев свод распахнулся над Эльгой, и её потянуло вверх. Она легко, сама того не ожидая, выпорхнула из кресла. Вверх, вверх. Она была невесома, как тот же листок. Нет, ещё легче. Пушинка, семя одуванчика. Эльга поднялась до потолка зала, и скользнула сквозь лиственный узор, из которого он был сложен. Никто этого не заметил. Даже Скоринар, продолжающий беззвучно раскрывать рот и щурить карий глаз. Смешно. Вверх! Она повисла над дворцом Кранцвейлера. Красота вокруг потрясла ее. Ах! Ей был виден весь громадный букет, что складывался из улиц и домов, деревьев, воздуха, ветра, людей и их поступков, из птиц, оград. и коровий хлепёшек. Она ощущала биение листьев и гармонию узора. Даже смерть, даже скоринар были искусно вписаны в общий рисунок, пятнышками, кляксами мрака, только оттеняющими свет. О, кто бы ни сотворил это. Он был настоящим грандалем. Эльгар смеялась, и смех её вышел задорным и молодым. Какая она старуха. Всё это глупости пыль, лиственая крошка. Вот узор веселья, Вот узор молодости, вот узор жизни. Складывай, сгибай, набивай из пустоты вверх. Стогон отвалился вниз, измельчал, нахлобучил пятна полей, сверкнула река, с боков вывернулись леса, а потом хлоп, и эльдора сыпалось по букету неба, став синью и грозово-чернотой, облачной пеной и слепящим солнцем. Задыхаясь от радости, от счастья Она собралась снова в себя и взлетела выше. Я бессмертна. Ох, звёзды были из ореха. Обархатистая тьма, в которой они сияли, смыкала разлапистые, колкие, клиновые ряды. Посмотрев вниз, Эльга увидела, что мир её скукожился и превратился в листок, растущий в окружении множества таких же листков на гигантской ветке. Сама же она плыла в сумеречной тьме, вдоль ствола из палинского Бескрайнего дерева вверх и вверх. Как щепка по течению. И вот уже и родной мир потерялся, и ветку заслонили другие ветки. "Я грандаль", вдруг поняла она. "Ты грандаль", согласилось дерево. "Ты можешь остаться здесь и ухаживать за листьями, подрезать мёртвые, собирать воду и смолу для нуждающихся в спасении, бороться с тлёй и серой порчей". "А вернуться?" спросила Эльга. Девочка, сказал о дерево, и голос его был полон теплоты. Когда человек достигает такого уровня мастерства, что превращается в грандаля, родной мир становится слишком мелок и тесен для него. Он перерастает его, вылупляется как цыплёнок из скорлупы, наделённый силой, несоизмеримо большей, чем его мир может выдержать. А здесь тебе доступни корни и крона. Ты можешь путешествовать куда хочешь, и любой другой мир листок откроется тебе. Набивай букеты, меняй узоры, добивайся гармонии и счастья в этом предназначении грандаля. И я буду как матушка утроба? спросила Эльга. Почти, ответило дерево. Она оглядела ветви, простирающиеся далеко-далеко во мрак, с искрами звёзд. А если в моём мире не всё правильно? спросила она. Дерево вздохнуло. Что-то не так с узором. он не гармоничен. Он гармоничен, сказала Эльга погруснев. Но это не тот узор, что делает мир лучше. Я бы хотела, если вернёшься, сказала дерево, то перестанешь быть грандалем и никогда уже не сможешь им стать. На сколько-то времени у меня будет, прошептала Эльга. Мгновение. Эльга прислонилась к стволу, ощущая его тепло и вибрацию. Шероховатость коры. Я попытаюсь, сказала она, долгой жизни. И оттолкнувшись, поплыла обратно вниз. Раньше про себя Эльга всегда думала, что став Грандалем, сотворить такое чудо, что все вокруг, в Подонии, в Саморе, в целом крае, будут ахать и восхищаться. Что-то необходимое и в то же время грандиозное. Например, сделать так, чтобы яблони давали урожай круглый год. Или продлит лето. Или повесит радугу в небе, чтобы она приносила счастье. Или каждому подарит по десятку двойных эринов. Ещё я и думала сделать так, чтобы клубни и зерно росли в земле, стоило только бросить в неё семена. И чтобы никто не болел. Одно время она всерьёз хотела победить плесунью, но потом оставила это для лекарей. Что же им ходить без работы? Она загадывала, чтобы у мамы, папы, сестры всё было хорошо. Я не жили долго-долго. Разве Грандальс с этим не справится? Справится. А ещё она представляла, что вырастет большие деревья, и на них можно будет жить, как в домах. Каждое дерево научится вести беседу. Ты его спросишь о чём-нибудь, оно ответит, перескажет новости и предупредит о плохой погоде. А для гостя протянет ветку. Как много можно было бы всего сделать, если бы всемогущество Длилось дольше, чем одно короткое мгновение. Одно мгновение это считай одно движение. И этот в клетчатом горжете. Никто из стоящих у возвышения не понял, как старуха, сидящая в углу и обложенная подушками, вдруг оказалась в центре панно. Скоринар ещё только поворачивал голову, а она уже, подняв руку, коснулась пальцем его букета. Что? Привычная кривая усмешка появилась на его лице. "Я же обещал", сказал Скаренар, шагнув к Кельге. "Что убью тебя, попытайся ты что-то во мне изменить. Наглости тебе, конечно, не занимать. Но как бы то ни было, это твоя последняя выходка". И я даже дозав, он остро посмотрел в зал, когда какая-то знатная дама вскрикнула, не сдержав себя, а затем медленно повернулся к Пано. Рот мастера смерти приоткрылся. Его собственный портрет шевелился, словно под ним сновали мыши. То глаза, то щека, то нос листвяного скоринара надувались, темнели и топорщились зубцами. Челюсть ходила, будто что-то безостановочно пережёвывая, а лоб замялся в складку. В несколько мгновений всё общий отерпес поноглидел на людей жуткий, злобный уродец. Пока Пуф! Пустой светли глаз его не брызнул лиственной крошкой. Кто-то ахнул. За первым глазом последовал второй. Половина лица, почернев и растрескавшись, посыпалась вниз, другую половину, словно обмыло солью. Всё. Щёлкнув зубами, сказал Скоринар. Он напрягся. Эльга стояла у пано, глядя на мастера смерти с равнодушием человека, слишком старого, чтобы волноваться о смерти. Сдохни. крикнул Скоринар. Он вытянул руку в её сторону. Богачит шатнулись от возвышения в ожидании казни, крови, брызг. Но ничего не произошло. "Ты!" Скоринар скручил пальцы. На лице его промелькнуло беспомощное выражение. Взгляд разных глаз остекленел. Эльгав, вздохнув, двинулась к креслу. Она устала стоять. Зрители следили за её слабыми, шаркающими шажками, поворачивая голову. Букет тем временем осыпался целиком, до плиток основы, и от лиственного Скоринара не осталось ничего, а за ним и букеты его ставленников, и связующие нити, кукожись и лопаясь, прекратили свое существование. «Сдохни!» — Скоринар топнул ногой. Кто-то вдруг хохотнул. «Уж больно смешно». Да-да, смешно выглядело бессилие того, кто совсем недавно внушал ужас. На щеках мастера смерти... Сквозь билило проступили пунцовые пятна. "Стража!" закричал он, надсаживая горло. "Убить их всех! Я приказываю! Я ваш Кранцвейлер. Вы должны убить их всех!" Эльга села в кресло. Возможно, она на несколько мгновений забылась, задремала. Этот крик, это солнце, это путешествие к Пано и обратно нехорошо на неё воздействовали. Но когда она подняла голову, На возвышение как раз заскакивал стражник. Короткий меч блеснул в его руке. "Ты", заметил его скоринар. "Молодец. Киян воин, будешь командовать тысячей. Но сначала убей её". Он показал на Эльгу, а потом вдруг икнул, потому что короткий меч вошёл ему в бок. С некоторым усилием остриё проросло из живота. и по клетчатому горжету принялось расползаться красное пятно крови. «Я, Мас!» Скоринар упал на одно колено. Последовал новый удар мечом, и, судя по звуку, металл зацепил кость. Стражник действовал с угрюмой решимостью. Изо рта у Скоринара потоком хлынула кровь. Усмешка пропала с его лица, и оно приняло удивленное и беззащитное выражение, по-детски обидчивое. «Сказать он больше?» Ничего не мог. Эльга закрыла глаза.